А что говорили? Что все было против Альбена. Какой-то военный видел, как он в тот вечер шел от бухты. Потом поползли слухи, распространяемые неутомимыми языками. Его видели с Луизой Симон. Это было невозможно, потому что он встречался со мной. «Матильда, если у тебя есть золото, что свидетели всегда найдутся. Тем более, что у жертвы была не лучшая репутация. Альбен? Он ничего не сказал? Не защищался? Конечно, защищался. Но никто не мог ему помочь. Один против всех. Молодая женщина закрыла лицо руками. Она больше не плакала но рыда не душили ее. Его осудили и, разумеется, казнили. Да, осудили, но не повесили. Граф Денервиль, человек влиятельный, предпочел пожалеть своего управляющего. Альбена отправили на галеры. На двадцать лет. Леры. никогда не видала эти вытянутые как сабли корабли, которые превосходили в скорости любой парусник, но знала, что мужчины там испытывали адские муки и на скамье гребцов долго не выживали. И сколько он уже там? Выдавила она наконец. Как раз десять лет. «Значит, он погиб!» Я слышала рассказы старых моряков. «Пять лет, и то слишком много. Гребцы умирают от тяжелого труда, либо погибают от рук пиратов, берберов, когда те нападают на корабли». Анна-Марис схватила Матильду за руки, оторвала их от ее лица и заглянула в него. Неужели ты думаешь, что я не пыталась узнать, что с ним стало, после того, как твой отец мне все рассказал? Жители этих мест отправляют не на Средиземное море, а в Брест, что на краю Британии. В Бресте есть каторжная тюрьма, и осужденный работают в порту. Нет никаких галер. Эти корабли слишком легки для громадных волн, которые там бывают. Кстати, по-моему, в 1748 году наш король их упразднил. Правда, оставил несколько на юге Франции, чтобы гоняться за неверными. Так с чего бедному парню умирать? Он крепкий. Матильда словно вернулась к жизни. Она даже слабо улыбнулась, заметив, — Да ты, оказывается, все знаешь. Кто тебе это рассказал? Комендант форта Лаук. Я как-то помогла ему избавиться от подагры. Вот мы мы. Малышу пора готовить постель. Мы уложим его здесь. В соседней спальне слишком холодно. Я там храню яблоки. Анна-Мария принесла походную кровать, подарок коменданта форта с помощью которой она могла теперь иногда лечить у себя бедных больных. Затем она расположила ее с другой стороны камина, предварительно достав не одеяло из шкафа, откуда донесся аромат ириса. Матильда пошла ей помочь, а Гийон тем временем подсел к очагу. Разворачивая простыню, она сказала понизив голос. Ты только что произнесла одно имя, и теперь, я, кажется, знаю, кто убийца. Нехорошо давать волю своему воображению. Да ладно. Проявив такое великодушие, господин граф де Нервиль должно быть имел на то причины. Наверняка виновен его сын, Виконт Рауль который к тому же не пользуется доброй репутацией, а расплачивается за молочного брата Альбенда.